Глава 23. Чернигов, Украина. На Черниговский автовокзал напарники прибыли уже ближе к вечеру. Пассажиры автобуса моментально застрелились на привокзальной площади. Пара десятков желтых такси с шашечками стояли в ожидании клиентов. Провинциальная жизнь небольшого украинского городка в целом спокойно и кипела именно здесь, да, пожалуй, еще и на местном рынке. Друзья покинули автобус, зашли за ближайший павильон, торгующий газетами, прочей мелочевкой и осмотрелись. Они пересекли приокзальную площадь и прыгнули в первые попавшиеся маршрутные такси. Напарники проехали четыре остановки, перешли на другую улицу, прокатились на автобусе по Чернигову вдаль набережной Десны. Они вышли где-то за парком культуры и отдыха, вернулись на пару кварталов и ловко нырнули во дворик, заросший платанами. Там сталкеры на случай преследования выбрали позицию на схлоп, но никто их не беспокоил. Друзья прождали контрольных 6 минут, подозрительных персон не заметили и покинули дворик после крика толстой пенсионерки в спортивном плико. Пожилая женщина вопила на всю Украину, чтобы никакие сволочи тут не ходили. Напарники ретировались. Через час Сана и Сарацин сидели в уютной кофейне, что на улице Гетмана полубодка. Блюда, которые они никогда до этого не видывали, проваливались в их желудке со скоростью локомотива. После борща с галушками и сметаной виточков поселянские телятины с вишнями, друзья наконец-то вспомнили о конспирации и стали махать ложками и вилками медленнее, не привлекая к себе нездорового внимания. Горилку они решили не пить, хотя очень хотели, ограничились светлым чешским пивом. «Как ты думаешь, плот выжил?» — спросил друга Санай, отправляя в рот очередной крученник с тонко нарезанными ломтиками сала в волынском соусе. А остальные? Наших-то в баре уже не было, когда атака пошла. «Не знаю». Сарацин сделал затяжной глоток пива и продолжил. «Я думаю, что кубарь молодым не даст пропасть». Хотя замес на поверхности был реальный. А вот те, кто защищал бар, видимо, погибли, хотя могли к арсеналу отойти там спастись. Не знаю, но я ощутил на себя остаточное влияние двух взрывов, а потом слышал, как вояки раненых добивали. Не видел, но на слух так дело было. Жалко плотишку, если погиб. Так над ним трястись, столько сил потратили, выхода не было не бросать же его свой все таки санай я давно хотел тебя спросить а ты случайно не в розыске а ты какую страну имеешь в виду украину или российскую федерацию обе сарат ты же сталкер я думаю что они нас всех как облупленных давно уже пересчитали мордочка твоя в фаз и в профиль давно сфотографировано и оцифрована Как в России, так и здесь. Гарантия 100%, да и в спецслужбах объединенного командования. Это уж само собой разумеется. Сам посудил. Вот возьмем тебя, ты снайпер. Такого специально отдельный учет во всех странах поставят. Как снайпер, у тебя цены нет, а теперь давай сюда сталкерский опыт. Помножим его на успешный многолетний стаж в зоне, что в итоге получается. Да уж, очень интересный результат». Ты, сарацинушка, предстаешь перед нами, как редкий специалист, полевик, разведчик, сталкер, мастер. Как тебе нравится моя характеристика? Много таких уникумов ты встречал в зоне? Да, так оно, конечно, сарацинки унуву. На таких, как я на самом-то деле, много водится. Зона воспитывает одним единственным образом. Ты победил или стал трупом, кормом, зомби, ненужные зачеркнуть. Поэтому те, кто уцелел и превращаются впоследствии в матерых чуваков. Это, милые мой законы природы или зоны. Кому как удобней. Кстати, то же самое можно сказать и о тебе. Вопрос в другом. Одно дело, что нас зарегистрировали в различных базах, и совсем другое, захотят ли они все с нами пообщаться, поговорить с глазу на глаз, так сказать. Хохлы наверняка спят и видят нас в тесной душной камере на 30 человек, где-нибудь в Венецию, со сломанными носами, порванными ушами и отбитыми почками. Федералы, скорее всего, при первой же возможности нас задержат. Может быть, не так жестко, как это сделали бы хохлы, но... С разговорами и пивом незаметно подправилась ночь. Народу в кофейне прибавилось, музыка заиграла громче. Оказалось, что сегодня пятничный вечер. Люди приходили сюда после трудовой недели, желая тянуться на всю катушку. Рекой лилось спиртное, у по-боевому раскашенной девиц призыва намерцали глаза. Появились первые танцующие. Санай спросил, так что пора? сырарацин согласно кивнул напарники сидели в закрытой кабинке и шум шумзалы им не мешал тогда звони сарацин достал из кармана визитку которую ему учил трофимыч перед разгромом бара санай протянул ему сотовый телефон напарники добыли его очень легко сотни метров отхода в кофейню один замызганный человек заикаясь и гухаясь спиртом предложил ему свой старенький корейский мобильник и просипел копите за десятку он работает будильник есть и симка Сарасын шепнул Санаю, это не обязательно, я могу позвонить со своего ПДА, проверял, сетка есть. Тут до зоны-то один подскок. Лучше с местного номера, мне кажется, так будет безопасней. После этого телефон был куплен за сумасшедшую цену, аж 10 долларов. Теперь в кабинке шумного кафе напарникам предстояло провести очень важный разговор. Сарасын набрал номер, засек время и поднес телефон к уху. Санай напряженно ждал начала разговора. К удивлению друзей, вызываемый абонент оказался занят. Повторный вызов прошел. Приятный женский голос поизнес. «Алло, говорите!» «Добрый вечер!» — немедлят озвался Сарацин. «Для вас весточка от радиоактивного братца!» Женщина некоторое время молчала, зажав микрофон ладонью. Опытный в таких делах Сарацин это сразу понял. Затем она очень быстро заговорила. Да — Да-да, я все поняла. Мой водитель сейчас за вами подъедет. Сообщите, пожалуйста, где вы находитесь. Мы вам поможем. Вы из Киева звоните? Не скучайтесь. А весточка при вас? На этом месте Сарацин сбросил вызов и посмотрел глаза Санаю. Отзыва на произнесенный пароль не было. Какая-то баба работала в темную. и кто-то подсказывает, что надо говорить. И никаких Генрихов Эдуардовичей. от дела. Сарацин кивнул. — Похоже, это большие парни. Их почерк. Серые отзывы к паролю выдавили бы из жертвы любой ценой, а эти громилы нет. По горячности, наверное, замочили бедного Генриха Эдуардовича, а потом спохватились. У них нет ни явок, ни паролей, ни связей, ни поставщиков. Я тебе точно говорю, эти быки всегда так тупят. Я их на своем веку навидался до боли в казанках. Важно не это. Мы теперь освобождены от обязательств перед Трофимычем. Санай потер ладони и сказал. «Ты не пойми меня неправильно». Я не радуюсь такому исходу, просто надоело бегать по наэклижованным канавам и рыжим лесам. Так случилось, что контакт отменяется. Но если бы получатель был жив, то мы доставили бы ему хабар. Согласен? Может, еще по пиву? По-моему, нам пора менять место временной дислокации. В принципе, я согласен. Санэ с наслаждением отхлебнул сразу половину кружки и бодро загрустил ржаными сухариками. Допьем и пойдем. Мы когда в кофейню шли, я еще один цивильный барчик приметил, по улице направо. Он во дворах, очень удобная точка. Если что, через парк смоемся. Лучше найти надежную ночевку, желательно с диваном. Эх, сарацинушка, мне и сухой деревянный пол сгодится. Я сейчас даже не уверен, что смогу на мягкой педине глаз замкнуть. На столе между кружками и тарелками что-то запиликало и поползло. «Телефон!» — крикнул Санай. Сарацин долго подхватил мобильник и уставился на светной экран, встречая высветившийся телефонный номер с указанным на визитке. — Призрак Генриха Эдуардовича вновь взывает к нам, — с пафосом возвестил он. — Послушаем. Санай утвердительно кивнул. Сарацин нажал нужную кнопку, прищурился и внимательно услышался. На этот раз вместо голосочка изнеженной дамочки из телефона захаркал сиплый мужской баритон. — Ты меня слышишь? Вопрос позвучал грубо и требовательно. Сталкер так и подумал ответить на манер Зайца из древнего Мутильмана «Погоди». Пришлось зажать нервы в кулак, чтобы не хихикнуть. Сарацин выдохнул, успокоился и ответил. — У тебя 30 секунд. Не успеешь? Отключусь. — Слышишь ты, — продолжил незнакомец. — Плевал я на твои 30 секунд. — Привет тебе от заспиртованной головы Трофимыча. Вон он в банке рот раскрыл. Передай привет своему дружку. Он редкий дебил. — 15 секунд. — перебил оппонента Сарацин. — 13. Звони еще. Он прервал разговор. — Что? — серьезной физиономии поинтересовался Санай. «Тебе привет от заспиртованной головы бармена Трофимыча, этот урод так сказал. Еще он обозвал тебя редким дебилом». Со мной присвистнул. «Это серьезно. Жаль Трофимыча. А вот насчет дебила это зря. Погорячилось дерьмо говорящее. Давай выходить на улицу, я себя там лучше чувствую. Кустов, опять же, много закоулков. Вот сейчас мне кажется, что зря мы все оружие в лесу оставили». Напарники расплатились по счету и направились мимо небольшой стойки на выход. Пьяненький народец не обратил особого внимания на двух мужиков. Уходят люди, что тут интересного? В этот самый момент на ПД Сарацина пришел экстренный вызов. Он отличался от любых других сигналов напряженной тональностью. Друзья многозначительно переглянулись. Выйдя на свежий воздух и завернув в ближайший дворик, они приникли к экрану. Сарацин выдел из гаджета стилу, с привычными движениями открыл сообщение. «Циркулярка от Серафима, значит, жив курилка, так-так, что тут у нас новенького?» Внимание! Из центра зоны от неизвестного источника поступает повторяющий сигнал с предупреждением о предстоящем неплановом выбросе. По данным этого анонима, выброс будет невывалой силы с совершенно особенными характеристиками, пока до конца неизвестными. Всем находящимся в свободном поиске синоптики рекомендует немедленно, без какого-либо промедления, искать самое глубокое убежище, какое только возможно. На основании виртуальной модели, разработанной аналитиками независимой лаборатории Z2, Можно предположить, что эпицент предстоящего выброса будет находиться в районе локального сектора «Радар», чего прежде никогда не случалось. Увеличение мощности предстоящего катаклизма, по некоторым данным, оценится специалистами более чем в 20 раз от обычного. Начальные признаки супервыброса имеются. Предупреждаем, что до начала первых сполохов остается не более 30 минут. Да помогут вам Бог и Зона, Серафим, Синоптик. Сарацин потесенно молчал, а его напарник вдруг выдал. Прикольно было бы оказаться во время такого выброса где-нибудь в поле, в тех самых местах. Вот, наверное, кошмарно». От этих слов сарацинно передернуло. Действительно кошмар. «Я вот о чем подумал, а не пора ли нам с в Россию двигать? Домой?» «Больше у нас тут дел не осталось, а там от пизыка Петрова ожидает вестей бестелесный но одухотворенной гражданкой и я. Еще у меня под Новосибирском в тихой деревушке родная тетка Люба живет». Надо порадовать старушку. Погостим месяцок, дров наколем, забор подправим, в баньке попаримся Что предлагаешь? А что тут думать? До приграничья на перекладных доберемся, думая, что существующие кордоны для нас не преграда. А на той стороне мы с тобой легитимными, законопослушными гражданами будем, с настоящими документами и положительной характеристикой из нашей профсоюзной организации. Хоть на паровозе катайся, хоть на аэроплане порхай. Я за. Только выспаться надо, да и вымыться не помешало бы. «Давай вернемся в кофейню. Мне почему-то кажется, что у бармена наверняка есть парочка волшебных телефончиков. Нам обязательно предоставят ночлег и веселых спутниц». «А вот этого не надо. Я имею в виду спутниц. Нам еще не хватало клоферина в пиве. Клянусь зоной, больше всего нас этим сейчас нужно не девицы, а шампунь, зубная щетка и свежие трусы». «Да вы псевдочистюля, дорогой мой пулеметчик. А вы разве нет, мой милый снайпер?»